Глава вторая. Угрожающая борода. Вечер. В штабе остались только генерал, мэр и Касим. Первые двое думали о том, что было бы лучше, если бы Касим не звал этого переговорщика, а Касим думал о том, сколько же тупых людей Запир надурил, заставив покупать его книги. Так конкретно сказал глава?» – спросил генерал. «Разобраться до Нового года», – ответил мрачный Исаи «У нас полтора дня». Он сказал любым способом решить вопрос до новогоднего выступления президента. «Сейчас по всем каналам только большая суета, и глава боится, что наша ситуация заслонит с собой итоговое выступление». «Это не все причины», – заметил подавленный Касим. Выборы через полгода. А эта история, как мы все понимаем, баллов президенту не добавит. И вот еще Европейский Союз по правам человека высказался. Пытались заблокировать приезд нашего немца. «Какого еще немца?» – удивился генерал. «О, вы завтра утром его увидите. Я гарантирую, он вас испугает», – Касим пожал плечами. «Или приободрит». «Если вы кинете еще один фокус, из-за которого прилетит мне по шапке, я найду способ прикрыть вашу лавочку». «Если не хотите получить по шапке, решите вопрос с деревом». «Решим, если вы перестанете вмешиваться», — разозлился генерал. «Привели непонятно кого. Шарлатан какой-то со своими вибрациями. Весь офицерский состав над нами смеется». «Окей, хорошо. Я облажался». «Ваши предложения, господа?» Генерал замолк, Исея Исаевича тоже нечего было сказать. «Нет? А вот моё предложение. Почему бы их просто не взять штурмом? Но ну, знаете, спецназ, вертолёты, снайперы, танки, в конце концов!» «Хотите выстрелить в дерево из танка?» «Можно не стрелять, просто припугнуть. Нужна грамотная молниеносная операция». На нас смотрит весь мир. Хотите, чтобы Первый канал показал, как мы штурмуем с помощью танка женщину сумасшедшего старика? Извините, Исаи -Иса Касим. Чтоб такое провернуть, нужен серьезный повод. Надо признать их террористами. А для этого надо, чтобы они сделали что-нибудь соответствующее. Пообещали кого-нибудь убить, что-нибудь взорвать. Ну, хотя бы людей попросили выйти на улицы и голосовать за кого-нибудь. Да вообще за кого-нибудь! А эти что? Его туалет попросили, театр отремонтировать и женщин уважать. Ну и дерево оставить в покое. Это как бы вам не хотелось, не причина признать их террористами. В ответ Касим посмотрел на генерала, как на слабоумного. Генералу стало не по себе. Что? Как что? Так признаете? чего вам стоит? «Как это?» «Да что вы строите из себя дурака?» «Я не понимаю, к чему вы клоните». «Понимаете? Да вы же тут направо-налево каждого, кого не лень, признаёте террористами. Вот давайте с этими то же самое провернём». «Это так не работает». «Я извиняюсь», — вмешался мэр, обращаясь к Асиму. «Я долго молчал, находил вам всякие оправдания, но сейчас вы перегибаете палку. Вы же в курсе, что там мой отец?» «И моя жена тоже», – заволновался генерал. «Бывшая жена – это разные вещи», – заметил Касим. «Вы предлагаете стрелять в мою бывшую жену?» «Я сам не прочь придушить, но это уже слишком». «Вы можете ни в кого не стрелять. Ну, резиновыми пулями, так сказать, точечно. Стрельнем в их лидера разок. Тренеру, куда не выстрели попадешь в жирный зад». «А того третьего только за бороду уже можно посадить!» «Я так не работаю», — покачал головой генерал. «А я заставлю вас работать! Точнее, не оставлю вам выбора!» «Вы говорите, нужны доказательства? Я их дам? Тем более, что у меня уже есть кое-что?» «Так сказать, доказательства наличия возможных экстремистских помыслов», — вкратчиво произнес Касим. «Какие еще доказательства?» Касим подтолкнул к ним планшет, на котором была включена видеозапись мужчины с сумкой с пяти разных камер города, включая ту, что находилась недалеко от большой суеты. «Просто замечу, что это ваша работа, которую по своим каналам сделал я». «Это Шамиль Кадиев», — уточнил мэр. «Он самый, с сумкой. Вы знаете, что в ней лежит?» «Нет». «Вот и я не знаю». Зато он ее из рук не выпускал весь день и постоянно проверял содержимое. А ваш сержант Зулпукаров со своим напарником вчера проверяли у него документы. Говорят, был подозрительный, часами изучал дерево. Вспомнили, что там в сумке лежал какой-то черный пакет. Но посмотреть его не додумались. Мол, инструменты лежали. Но это не важно. Главное, есть пакет. И если вы не используете его как причину, я солью это по всем каналам. Подниму панику. Свети, и что? Он возьмет свою сумку, вытащит пакет, в котором лежит банка с оленями. И опять мы будем дураками. А если не лежит, тогда что? А если там что-то с проводами и тикает еще, а? Вы готовы рискнуть? Все равно, пакета мало, отрезал генерал. А борода? «Посмотрите, это не модная аккуратная бородка, а самое что ни на есть, такая угрожающая!» Он показал на себе ее размеры, преувеличив в два раза. «А еще он ходит постоянно в мечеть. Я уже все узнал. Дает уроки. Воспитывает будущих экстремистов». «Я не самый религиозный человек, но это похоже на какие-то совсем поверхностные стереотипы», — возмутился мэр. «Я молюсь. И что?» «Меня тоже запишите в экстремисты?» «Да вы меня не слышите. Нам всего-то нужны подозрения. Подозрения». «Ну хорошо. Я в эти игры больше не играю. У него есть реальная причина ненавидеть всех представителей власти. Давайте, генерал, хватит делать вид, что этот Кадиев – простой гражданин. Уже половина работы проведена над этим бородатым, так ведь? Я знаю, что вы все знаете». «Расскажите, кто он на самом деле?» Генерал отвел взгляд. «Что вы имеете в виду?» спросил Исай Эйч. Иса «Генерал, генерал!» В штаб забежал офицер. «Девчонка из Инстаграма зовет!» «Деятельность Meta Platforms Incorporated, в том числе по реализации соцсетей Facebook и Instagram, запрещена в Российской Федерации как экстремистская». «Она хочет сделать заявление!»